Глава 10. Человек и социум. Выход из страха. Государство счастья не производит. Удивительное дело. Но не существует однозначного ответа на вопрос, как возникло государство. В древних странах Египте, Индии, Вавилоне, Китае были уверены, Государство возникло в результате воздействия некоего божественного провидения. Однако некоторые великие умы древнего мира, скажем, Аристотель или Конфуций, смотрели более реально и считали, что государство происходит от семьи, которая превратилась в то, что мы впоследствии начали называть ячейкой государства. Маркс и Энгельс утверждали, что всё дело в частной собственности. Сначала возникла она, затем классы, а уж следом и государство. Как оно было на самом деле, кто знает? Да и не так это, честно говоря, важно. Для нас ответ на этот исторический вопрос интересен с чисто познавательной точки зрения. Зато мы точно знаем ответ на вопрос другой, гораздо более актуальный. Для чего предназначено государство? Государство предназначено для того, чтобы организовывать существование людей и защищать жизнь своих граждан. С детства знакомый вывод. Нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Но, ну, а коли освободиться от общества невозможно, надо постараться удачно в него вписаться. Тем более, что великие умы человечества бесконечно рассуждают о том, что проявиться и реализоваться вне общества человек просто не может. Вот, например, безусловный авторитет. Великий Альберт Эйнштейн утверждает: личность становится личностью и играет свою роль не столько благодаря своим собственным достоинствам, сколько как составная часть великого человеческого общества, которое направляет и материальное, и духовное существование личности. от колыбели до могилы. Примечание. Эйнштейн. Мир, каким я его вижу. Москва, АСТ, 2013 год, страница 29. Конец примечания. То есть, выстроился в общество, стал его составной частью, состоялся. Так получается. Один в поле не воин, не писатель, не учёный, не предприниматель, не учитель, один в поле никто. Жаль, нельзя спросить у Эйнштейна, а что, собственно говоря, он имел в виду, употребляя слова «великое человеческое общество, которое направляет нас от колыбели до могилы?» Люди в метро, в маршрутке, толкающиеся в магазине, они что ли и есть то самое великое общество, которое нас направляет? Неужели именно такое великое человеческое общество направляло Эйнштейна? А то общество, которое заставило его покинуть родину, тоже было великим. К тому же я почти убеждён, что когда к вам со своими проблемами приходит приятель, как правило, очень скоро выясняется, что он боится окружающих. Социум вовсе не внушает ему чувство гордости или защищённости. Он внушает страх. Помимо слов Эйнштейна, можно привести ещё множество цитат. восхваляющих и поднимающих роль общества. Однако каждая из них по отдельности и даже все они вместе не помешают нам сделать следующий чрезвычайно важный для нашего разговора вывод. Соцсум есть самый главный производитель социального страха. Этот вывод не относится к какой-то одной стране. Конечно, в некоторых государствах социальный страх больше, других меньше. Но так или иначе, именно воспитатая Эйнштейном и другими гениями общества является его основным производителем. Понятно, что без государства никуда. Благодаря ему мы получаем огромное количество удобств: свет, вода, еда, возможность передвигаться из города в город, из страны в страну и прочее. Государство защищает нас от болезней, от нападения других стран и тому подобного. И что тут долго говорить? Государство по сути организует всю нашу жизнь. Очевидно, за то, что мы живём не в хаосе, надо благодарить государство. Правда, мы редко благодарим его за то, потому что взаимоотношение с государством это взаимоотношение с чиновниками, а они не радуют всегда и всюду. Ещё в 1928 году тот же Эйнштейн писал: "В наши дни учреждениями всё реже руководят люди совестливые и ответственные сколь плодоносным источником страданий для человечества становится этот факт примечание Эйнштейн мир каким я его вижу Москва АСТ 2013 год страница 78 конец примечания согласимся что за прошедшие почти 100 лет ситуация к лучшему явно не изменилась Когда государство слишком сильно посягает на наши права и свободы, мы начинаем протестовать, и подчас наши протесты заканчиваются революцией. Тогда мы строим новое государство, которое опять начинает нас неудовлетворять, и снова происходят протесты, и так далее, и так далее, и далее. Соблюдение каких только прав не требуют люди у государства. Однако они привычно не замечают, что любое государство и любое общество отнимают у них одно очень важное право, причём делают это легко, ненавязчиво и без напряжения. Вся их философия исходит из того, что главное человеческое право, которое нарушает социум это право человека быть самим собой. Мы боимся быть самими собой, что и порождает, как мы уже говорили, социальный страх. А почему человек опасается самого себя? Потому что не верит, что у него получится встроиться в этот мир. А почему не получится встроиться? Потому что человек очень часто представляет, что он не такой, как все. Иной, другой, непохожий. слишком умный, слишком глупый, слишком толстый и слишком активный, слишком вялый, слишком молодой, слишком старый, слишком стеснительный, слишком наглый, коротко говоря, непохожий. Выход стать таким же, как все. Во всяком случае, стараться быть таким, как другие. Эрих Фромм констатирует: современное общество проповедует идею равенства лишённого индивидуальности ибо нуждается в человеческих атомах в точности похожих друг на друга чтобы заставить их гладко функционировать в массовых скоплениях все должны подчиняться одним и тем же командам но каждый при этом должен быть убеждён что следует собственным желаниям примечание from искусство любить санкт-петербург азбука 2002 год, страница 86-я. Конец примечания. Абсолютно точная характеристика современного мира. Да, государство защищает нас. Да, без него мы не сможем прожить. Все так. Однако государство никому не обещает индивидуального счастья. Оно просто этим не занимается. Не до того ему. Слишком много других проблем. Подобное положение дел для нас привычно. Но означает ли это, что его нельзя изменить?